Глава четвертая. Как там писали в любовных романах, мое сердце остановилось и завести его поможет только красивый незнакомец с обалденным торсом и шикарной улыбкой? Или я перестала дышать, а кислород можно подать только через поцелуй от красавца-босса? Нет, я не спорю, что мой босс действительно привлекательный и харизматичный, однако ненависть к нему и страх затмевали внешность. Мы одни в кабине. Лифт ехал медленно. Если он захочет меня убить за опоздание, то вряд ли кто спасет меня от монстра по имени Эрнест Сергеевич. Объяснишь, почему скидывала трубки от моего секретаря? От меня? От отдела кадров и от своего куратора? Что? Мне названивало так много сотрудников, но зачем? «Я обычный стажер, которого оставили после удачной летней практики. Или меня можно считать частью команды?» «Я? Черт, как мне оправдаться! Я не видела!» «Не видела?» Мужчина удивленно посмотрел на меня через отражение в зеркальных дверях лифта. «Ты не видела двадцать звонков?» «Я обычно рано ложусь спать. Учитывая перманентное опоздание, думаю...» Ты врешь. Но я учусь на дневном и. Заканчивай. Ты переделала стратегию по Саларису. Я старалась не показывать удивления от услышанного. Он ничего не говорил о том, что нужно переделать презентацию к сегодняшнему вечеру. Тем более Оля меня отпустила под предлогом усталости. Но, но вы не. Я зря послушал Ольгу Павловну и оставил тебя на неполный рабочий день произнес Бос практически мне в ухо. Когда он успел подойти так близко? Это был твой последний шанс. Что? Последний шанс? Что он имел в виду? Дракон меня уволит? Или оставит на съедение Альбины? Или... Чёрт, я ничего не поняла. Можно переспросить? В этот момент двери лифта открылись, и Бос, обойдя меня, вышел из кабины. Я не стала спрашивать, что это было, а молча последовала за ним в конференц-зал. Вокруг небольшого круглого стола уже сидела Оля, Альбина и другие создатели прекрасных идей в нашей маркетинговой компании. Я села недалеко от Оли, которая укоризненно взглянула на меня, но ничего не сказала. Я не идеальный работник, но трудолюбивый и быстро учусь, и куратор знала об этом. В отличие от дракона, который стоял перед нами в идеально отглаженном костюме и с уверенностью готовый проникнуть под кожу каждому сотруднику. Вон, посмотрите на Альбину, она сейчас слюнку пустит. Спасибо, что приехали, даже те, кто опоздал. Перевожу. Спасибо, что лишаете себя личной жизни и заслуженного вечера в объятиях сериала и какао предновогоднюю неделю и вырвались сюда к полуночи. Как вам известно, нам поступил срочный и очень крупный заказ. Свет выключился, и на большом экране появилась презентация. Перед вами новая модель парной настольной игры. На экране показался огромный плакат с множеством замазанных круглых ячеек и два кубика. Парный? Оля удивленно выгнула бровь словно не понимала смысла, а до меня потихоньку начало доходить, что имел в виду наш дракон. «Да, парные игры. Компания занимается продукцией по укреплению брака». «Наша компания занимается рекламной продукцией 18+,» довольно заулыбалась Альбина. «Мне уже нравится, Эрнест Сергеевич, и я готова приступить к плану сегодня же, если вы мне поможете». Оля пнула девушку локтем в бок, но та лишь хмуро посмотрела на куратора и снова обратила взор на Эрнеста Сергеевича. Интересно. Он не икает по ночам от того, как часто Альбина его вспоминала. Спасибо за ваше рвение, но я пока не решил, кому доверить этот заказ. Если мы организуем хорошую кампанию для этой позиции, остальные товары будут поручены тоже нам. Очень важно показать организованность, креативность и высокую скорость работы. Интересно, что нам попадется в следующий раз? Парный вибратор? Вас что-то не устраивает, Мия? Вы хотите предложить свою идею? Я? Да ни за что! Так, стоп, неужели я вслух сказала? Все взоры сотрудников обратились в мою сторону, а я почувствовала, как кровь прилила к лицу. Боже, еще одно идиотское сравнение. Но больше всего меня пугал потемневший взгляд Эрнеста Сергеевича, который, скрестив на груди руки, не отрывал от меня глаз. Опять. Нет, просто... Просто вы займетесь разработкой плана, Мия. Раз вас так взбодрила данная продукция.